Иногда среди пальмовых листьев можно было заметить стаи крошечных обезьян, мико. Эти грациозные создания настолько малы, что свободно проникают даже в узкие щели. В поисках насекомых, составляющих их пищу, они ловко взбирались и опускались по веткам, но, завидев людей, пускались на утек, и с верхушек деревьев смотрели на них умными и выродительными глазами. Чем дальше шли флигусеры, тем реже росли деревья и кустарники, словно не унося топкой и влажной почву Роскошные пальмы уже исчезли, попадались лишь группы имбаубы, разновидности низкорослых ив, погибающих в дождливый сезон, чтобы снова разрастись в сухое время года, да пузатые ириатрии, причудливые деревья, сильно разросшими со стволами. На высоте двух-трех метров они поддерживаются семью-восьмью мощными корнями, а на высоте двадцати пяти метров у них растут огромные зубчатые листья в виде гигантского зеленого зонтика. Однако вскоре перестали встречаться и эти деревья, уступив место порослям колупы, растения из плодов которого, если их разрезать на части и оставить немного побродить, добывают освежающий напиток до да огромным зарослям бамбука, достигающего высоту пятнадцати-двадцати метров. Перед тем, как вступить в эти заросли, каталонец сказал флибустьерам, «Прежде чем выйдем из леса, не выпить ли нам по чашечке вкусного молока?» Карма весело расхотался. «Где и ты увидел стадо коров? Не сказать ли нам тогда и побив Штексу?» — Сбив штексом, придется подождать, а доить будем не корову. — А кого ж тогда? — Молочное дерево. — Ну что ж, уйдем, подоим молочное дерево. Получив от кармов фляжку, каталонец подошел к толстоствольному, шарколистному дереву с гладкой корой, высотой свыше двадцати метров, поддерживаемому мощными корнями, который казалось, не найдя себе достаточно места под землей, вылезли наружу и сильным ударом шпаги сделал глубокий надрез. Через минуту из раны выступила густая белая жидкость, не только цветом, но и вкусом, похожая на молоко. Все утолили жажду, высоко оценив этот дар природы, затем немедленно двинулись в путь, войдя в заросли. Почва... Становилось все более зыбкой, вода сочилась под ногами, образуя бесчисленные лужи. Скопление водяных птиц говорило о близости большого болота и саваны. То и дело попадались стаи куликов, янхинглей, птиц с маленькой головкой, прямым острым клювом и очень длинной тонкой шеей, за что их называют еще и змейшейкой. Из-под ног путников вырывались маленькие птички, живущие в саване величиной чуть поменьше сорок, украшенные темно-зелеными перьями с фиолетовой каемкой. Испания замедлил был шаг, боясь, как бы почва не ушла у него из-под ног, как вдруг впереди раздался чей-то протяжный хриплый вой, сопровождаемый всплеском и бульканием воды. — Вода! — воскликнула — Да, но еще и зверь какой-то, — заметил Карма. — Разве ты не слышал? — Это ягуар. — Неприятная встреча, — пробормотал Карма. Остановившись, путники уперлись для поры ногами в бамбук, кое-где росший на твердой почве, и обнажили сабли и шпаги. Рык больше не повторялся. Однако слышалось приглушенные урчане свидетельствовавшая о том, что зверь был чем-то раздражен. — Может, он рыбу ловит? — сказал каталонец. — Рыбу? — спросил недоверчивый Карм. — Вас это удивляет? — Насколько мне известно, у ягуаров нет удочек. — Вот это есть когти и хвост. — Хвост? А на что он годится? — Не знаю, верно это или нет, но кое-кто утверждает, что он ему служит для приманки рыб. Хотел бы знать, каким образом. Неужели для насадки червей? Говорят, тому достаточно прикоснуться им к поверхности воды и поводить в разные стороны. Но потом, сейчас скажу. Колючие райи, они же пирайи или пирани Полагаю, что перед ними легкая добыча собираются вокруг хвоста, и вот тут-то ягуар настигает их быстрыми ударами лапы и выбрасывает на берег, редко упуская любопытную рыбу, осмелившуюся показаться на поверхности. — Вот он, — сказал фриканец который с высоты своего роста видел окрестности на большом расстоянии. — то спросил корсар. — Ягуар, — ответил африканец. — Что он делает? — Сидит возле воды. — Один? — Мне кажется, капитан, он за кем-то следит. — Далеко от нас. — Метрах в пятидесяти или шестидесяти. — Пойдем посмотрим, — сказал решительный корсар. — Будьте осторожны, сеньор, — посоветовал каталонец. — Если он не загородит нам путь, мы его не тронем. Тихо, не разговаривайте. Оставив бамбуковые заросли и прячась под сенью пушечного дерева, они двинулись вперед. В полной тишине с обнаженными саблями и шпагами. Пройдя метров двадцать, они очутились на краю обширного болота, которое тянулось, казалось, на добрую милю посреди девственного леса. Это была трясина и листый водоем, образованный стоками всего леса. Ее почти черные воды из-за гниения множества растительных остатков выделяли тлетворные миазмы, гибельные для людей. Самые разнообразные водяные растения размножались здесь со сказочной быстротой. Здесь были муку-муку с широкими плавающими листьями и аронник, чьи сердцевидные листья возвышаются на тонком стебельке, и багрянка, растущая у самой воды. Кое-где виднелись также прекрасные экземпляры Виктории Регии, самого крупного, из водяных растений, чьи листья достигают полутора метров окружности. Благодаря приподнятым над водой краям она обходила на обыкновенную сковородку, не будь у нее длинных острых шипов отличного средства защиты.